Александр Амфитеатров, белый охотник. Это случилось в июльское полнолуние 1883 года. Я был в гостях у моей соседки по имени Зинаиды Петровны Берновой, праздновавшей в тот день свое рождение. Когда гости собрались прощаться, уже совсем свечерело. Кто по настоянию хозяйки остался ночевать, кто отправился во свои ася? К числу последних примкнул и я. До моей усадьбы, считалось от Бирновки, что-то около 3 верст. Дорога шла полем, и только ближе самого моего дома пряталась сажень на 20 на 30 в густой березняк, начало громадного козённого леса, покрывающего своей пущей добрую четверть Львовского уезда. В наших местах не шалили, про волков тоже не было слышно. До да лето они и не опасны. На всякий случай у меня в кармане лежал револьвер. Сообразив всё это, я отверг любезное предложение Берновой снабдить меня экипажем и пустился в путь пешком. Ночь была дивная, луна успела высоко взойти и всё ещё поднималась по небу. Берновка стояла на сухом холме, но минув её околицу, я вступил в полусвет. был сумрак, густова тумана, слегка посеребрённого месяцем. Стало довольно свежо для июля. Впрочем, после ужина с достаточным количеством выпитого вина, после толкотней в душных накуренных комнатах, маленький холодок был даже приятен. Я шёл и думал о странных вещах, бывших несколько минут тому назад предметом общего разговора у Зинаиды Петровны. Мы беседовали о медиумических явлениях, и главным образом о духовидении. Почти все гости рассказали по два, по три случая более или менее подходящих к привлекательной теме. Большинство рассказчиков Хлестаковски импровизировало свои повествования, но некоторые казались искренними. Я молчал всё время, хотя если бы желал, мог сообщить много небезинтересных фактов. Летопись нашего старинного рода полна таинственными происшествиями. Между моими предками были странные люди. Мой прадед Никита Фанасевич Ладин самый крупный из этих чудаков. Богач-вельможа XVIII века. Он всю свою девяностолетнюю жизнь возился с магами, заклинателями, дружился с Жерменом, Калиостро, Месмером. Едва ли не принадлежал к разомкрейсерской ложе. Сын его, Иван Никитич, страстный археолог, провел свою молодость в странствиях по азиатским землям и вернулся в цивилизованные края человеком, как бы не от мира сего, одаренный способностью гностовидения и редкую магнитической силой. Он умер двадцать второго марта тысяча восемьсот тридцать второго года. в один день и час с Гёте, которому был приятелем при жизни, и говорят, предсказал это совпадение за день до кончины. Мой отец, человек с трезвым умом и положительным характером, имел, как он выражался, психический изъян. Он страдал галлюцинациями слуха и зрения. Приписывая свою болезнь наследственности от фантастов предков, отец приложил все усилия, чтобы ослабить её влияние на следующие поколения. Благодаря этому я получил самое материалистическое воспитание, рассудочное в ущерб воображению. Я был твёрд во внушённых мне правилах и до 20 лет не проявлял особой нервозности. Затем меня стали посещать припадки панического страха. Мне внезапно делалось жутко быть одному, перейти в другую комнату, стоять спиной к двери или к зеркалу. Жутко до того, что я бледнел, дрожал, обливаясь холодным потом. А между тем я не знал трусости перед явной физической опасностью. Около того времени на нашей ферме задурил бык и едва не забадал в моём присутствии скотницу. Я схватил за заступ Стал между животным и растерявшейся жертвой, ничуть не утратил хладнокровия и оглушил быка ударом по морде в ту самую минуту, как он собирался поднять меня на рога. Я пробовал бороться против страха. Если меня пугала темнота, я шёл в потёмке. Если мне чудился неопределённый шорох, я исследовал комнату, пока не убеждался, что срабел перед мышами. Но как-то раз в сумерки я грелся у камина в своём кабинете. Меня посетил страх. Ты не обернёшься назад. Ни за что не обернёшься, шептал мне голос сердца. Верный своему репрессивному лечению, я обернулся. Дрожь пробежала по моему телу. Не подумайте, чтобы мне предстал какой-нибудь фантом. Нет, Я не видел ничего страшного. Скажу даже ничего явственного. Но не знаю, точно ли я выражаюсь, я почувствовал в тёмном углу кабинета движение. Или вернее, содрогание чего-то живого, чуждого мне. Не было никого, а как будто кто-то был в том месте. Я поясню примером. Его легко могут проверить своим опытом все, кому в удел достались чуткие нервы. В большом тёмном зале сидит А. В входит в зал без малейшего шороха, ни одним звуком доступным человеческому слуху, не известив А о своём приходе. Тем не менее, А, раз он нервно настроен, непременно почувствует хоть на одну секунду В, и окликнет Кто здесь? Если уверять А, что ему представилось, он согласится. Но попросите его показать место, где представилось, и обезошибочно укажет сторону, откуда появился В. Близка к подобной чуткости только гораздо более волнующее ощущение испытал я при описанном случае. С тех пор Движение стало бичом моего духа. Стоило мне остаться одному, и я уже чувствовал его пред собой. В длинные зимние вечера я погибал от этого неуловимого мелкания. Даже общество не всегда спасало меня. Я считал и считаю своё движение болезнью только отчасти психической, несомненно основанной на физиологических причинах. Может быть, виной всему было поражение сетчатки? Может быть, общее расстройство нервов привело в беспорядок и зрительный аппарат. Что главную роль в болезни играли глаза, я вывожу вот откуда. Ни осязание, ни слух не участвовали в припадках. Я ни одного звука не слыхала от движения. Я ни разу не ощутил от него веяния. Болезнь глаз дела тёмная. Ещё Гиппократ описал женщину, чьи больные глаза внезапно начали увеличивать предметы силой трёхсистемного микроскопа нашего времени. В ночь моего рассказа движение минуло меня. Я шёл совершенно спокойно, не испытывая болезненного замирания сердца, обычного предвестника припадка, и скоро достиг леса. Здесь было так туманно, что не знай я дороги, пришлось бы двигаться вперёд ощупью. Медленная ходьба и однообразная белизна сырого воздуха странно повлияли на меня. Я впал в задумчивость, глубокую и отвлечённую, как магнитческое усыпление. Когда на встречу мне попался какой-то мужик, я мог ещё разглядеть его высокую фигуру. видел, что он мне поклонился, но не помню, отдал ли я поклон и положительно помню, что уже не слыхал шума его шагов, хотя молодец, вероятно, сильно стучал крепкими каблуками сапог по укатанным колеям. Долго ли я шел, не знаю, во всяком случае больше полу часа, то есть времени совершенно достаточного. чтобы неспешным шагом добрасти от берновки до моего жилища. Большая сова тяжело поднялась на воздух над моей головой. Мягкий шум её полёта заставил меня очнуться. Я огляделся. Вокруг был лес, но незнакомый мне вдоль и поперёк березняк. Ноги мои тонули в сыройстой траве. По близости не было видно ни просёлка, ни даже тропинки. Я забрёл в болотистую лощину. Не вдалеке журчали воды ручья. Гигантские сосны обступали края лощины, и сквозь туман казались ещё громаднее, чем в действительности. Я терял голову в догадках, куда завела меня моя непонятная рассеянность и каким образом завела. По многим признакам мне казалось, что я в так называемом синдайском иру. хотя я очень желал обмануться потому что синьцевский яр был скверным местом где год назад едва не погиб мой брат георгий загнавшись туда за раненной лисой он незаметно ощутился как и я теперь между двумя извилистыми линиями высоких почти отвесных обрывов не трудно было в двух-трёх местах скатиться вниз по мягкой глине как с ледяной горы Зато не так легко в забраться опять наверх. Глина, осыпаясь громадными глыбами, делала бесполезными все попытки. Зелёные лужаки лощины в ближайшем знакомстве оказывались обманчивым покровом сплошного топкого болота. В иру нельзя было шагу сделать без опасности, завязть в зыбучей трясине, как и случилось с Джорджем. Обдумав своё положение, я понял, что даже в самом лучшем исходе должен провести ночь в лесу, так как если бы даже мне удалось выбраться из яра, я заплутался бы в чаще. На линии лощины виднелось несколько просек. По какой из них я пришёл, не было ни малейшего представления в моей голове. Я покорился своей участи и присел на первый попавшийся пеньок. Было очень тихо. Только пугачи перекликались где-то очень далеко и замечательно мерно. Крикнет один. Пауза. Крикнет другой. Опять такая же пауза. Опять крик первого. Жутко было слушать их дикие вопли. Сердце надрывалось. Едва я принял спокойную позу, как ощутил близость движения. Я впирил глаза в белую мглу тумана и скоро нашёл сильно содрогающуюся точку. Движение распространялось от неё, как лучи от круглой светильни с спектром, и чем ближе к окружности, тем слабее. Весь спектр представлялся моему воображению аршиной 4 в диаметре. Он не перебегал с места на место, что случалось наблюдать не раньше, а напротив, устойчиво держался первоначального центра. Сосредоточенное внимание к точке быстро привело меня ко сну. По крайней мере, я не помню себя в течение довольно долгого времени, до момента, когда голос, далёкий, но резкий и ясный, назвал меня по имени. Я вскочил на ноги. "Ау! Кто здесь жив человек?" закричал я. Эхо прокатилось по просекам и смолкло. Пугач раздирающий ухнул и стих. Ответа не было. Минута, другая, третья. Наконец с востока донёсся до меня слабый, разделный оклик. Николай! Иди сюда! Никалай. Очевидно, меня хватились с домом брат и дядя и надумались учредить за мной поиски. Я не сказанно обрадовался, крикнул ещё раз, что было мочи, и пошёл в сторону голоса. Мне посчастливилось сразу попасть на тропинку, узенькую, глубокую и вязкую, грамотно протоптанную к водопою кабанами. их много в нашем уезде крупный зверь бросился с моего пути белые полосы на спине облечили барсука я шагал неутомимо голос по временам звал меня и всё с одной и той же стороны я громко аукнул однако мне не отвечали значит меня не слышали сперва я удивился затем заключил что попал в акустический фокус Весьма обыкновенный в лесных дебрях, если они разбросаны на холмах. Звук с полной ясностью долетает сверху вниз и весьма слабо распространяется снизу вверх. Иногда бывает и наоборот. Кабанье тропа кончилась, почва стала крепче, мелкие голыши шуршали под ногой. Скоро я уперся в каменистую стецию, протоптанную к верху обрыва. Николай! Отчётливо раздалось надо мной. Я был у цели. В 2 минуты, не больше, я вскарабкался по предложенному пути. Наверху никого не было. Значит, брат, не слыхав моих воплей, решился направить поиски в другую часть Яра. Как бы ты ни было, он не мог уйти далеко. Я аукнул и свистнул особым манером, хорошо известным Жоржу. Так, да, произошло нечто необычное. Я стоял на границе тумана. За мной в влащине было целое море паров, предо мной поднимался к осогорам тёмный сухой лес, широкий прогалины, залитый лунным блеском. Оттуда, словно из-за душны, тянуло мне в лицо предрассветным ветром. Когда я свистком разбудил эхо, Из-за плеч моих вырвались, отделяясь от тумана, два огромных белых облака и полетели, как теперь я соображаю, против ветра прямо в отверстие прогалины. В полёте они словно таяли, уменьшались в объёме и всё ниже, ниже проникали к земле. "Николай!" дошло ко мне по ветру. Я поспешил на зов и там, где прогалина кончалась, упираясь в лиственную стену, из дали зазрел высокого человека в белом кителе с ружьём за плечами, и возле него сетера, тоже белого. Это ты, Жорж, я здесь. Долго вы меня искали, заговорил я, но приблизившись, убедился, что обращаю речь к молодой берёзке. Оптический обман показал мне белого человека сажень на пятнадцать ближе, чем стоял он на самом деле у поворота узкой тропинки, уходившей в глубь чащи. Я налег на ноги и настиг охотника настолько, что мог слышать фырканье его собаки. Еще шаг вперед и светлый человек исчез в кустах. А когда опять появился на тропинке, то оказался еще на большем расстоянии от меня, чем раньше. Мысль о сверхъестественном явлении мелькнула в моём уме. Жорж, давай на дурачество, остановись, сказал я. Ответа не было. Страх зашевелил мои волосы. Жорж, повторил я, и голос мой дрожал и прерывался. Жорж, скажи, что это ты? Я боюсь. Ответа не было. Мы шли на пол выстрела друг от друга. Я на ходу вынул револьвер. Стой, Жорж, умоляю тебя, не продолжай шутки. Я не могу больше терпеть. Я выстрелю в тебя. Я боюсь, боюсь. Отвечай. Ответа не было. Тогда я навел револьвер в спину охотника. Он остановился, повернулся ко мне лицом. И как мне показалось, супрёком покачал головой. Револьвер дрогнул в моей руке. Призрак. Я более не сомневался, что вижу призрак, опять тронулся вперёд. Я весь дрожа, всё-таки старался не отставать от него. Я не мог разглядеть черты лица странного вожатого, укрываясь в тени дерев Он и его сетер, двумя чуть светящимися пятнами, скользили на тёмном фоне леса. Чаще редело, меньше попадалось под ноги бурелома гниющих колот, ветви реже, чем прежде, хлистали в лицо. И вот светящиеся пятна вдруг потухли и исчезли вместе с тем, последний строй векового леса остался за мной. И я стоял на окопе. Спереди расстилалась вниз по пригорку кудрявая кустарниковая опушка. Примерцание занимавшейся зорки, местность легко выяснилась. Вдали чернели крыши моей усадьбы. Призрак не показывался более. Красный шар солнца выкатился на горизонте, когда я был наконец дома. Жорж спал в своей комнате, завалившись в постель с раннего вечера. Итак, меня вывел из леса не он. Кто же? Кто? Мучительно думал я и с этим вопросом уснул, поборенный усталостью и страхом. На утро, если бы не синяки от ушибов, ни царапина на лице, Меломота в разбитых членах меня никто не убедил бы в действительности ночного приключения. Жорж вошел ко мне, когда я еще не вставал. Где ты вчера пропадал? заговорил он. Я о тебе беспокоился. Даже во сне тебя видел, сын. И как еще скверно видел? Будто ты застрял в индийской трясине, и мы с мелордкой тебя оттуда выручаем. Как? Я поднялся с подушек. С мелорткой? Разве забыл покойника? Эх, славный сетер был, чутье не подражаемое. Да что с тобой? Скрикнул Жорж и бросился ко мне на помощь. Ты, кажется, собираешься падать в обморок? Э, побелел как полотно. Глаза мои подсказали Жоржу догадку. Он сдрогнул. и побледнел вряд ли меньше меня